Узкая история Древнего Востока мало известна в своих подробностях, но ведь буддизм не есть подробность, и всем известен факт передачи этой индийской религии китайцам, японцам, манжурам, монголам и тибетцам, которых уже никак нельзя отнести к народам, говорящим языками санскритского корня если под индийскую цивилизацию разуметь совокупность всех культурных особенностей отличающих индию от других стран то в таком случае само собой разумеется что индийская цивилизация может принадлежать только индии то есть другими словами что индия может быть только одна едва ли однако наш автор имел в виду доказывать такой трюизм или просто То же словие, о котором и споры быть не может. Вопрос о передаче культур имеет смысл и интерес лишь в том случае, если под культурой разуметь преимущественно духовные образовательные начала, выработанные известным историческим типом. И тогда буддизм представляет несомненный и весьма крупный пример передачи такого духовного начала от одного племени другому совершенно чуждому. Забывши о буддизме, Данилевский обходит молчанием и универсальное значение еврейства. Евреи, говорит он, не передавали своей культуры ни одному из окружавших или одновременно живших с ними народов. Но под еврейскую культуру следует разуметь только еврейскую религию. Это утверждает сам же Данилевский. В другом месте, относя евреев к одноосновным основным типам и признавая, что религия была у них единственным самостоятельным культурным началом. Следовательно, здесь может быть речь о передаче только религии евреев. Не передавать же им было свою архитектуру, например, финикинам, у которых они сами ее заимствовали. Религиозное же свое начало евреи несомненно передали, с одной стороны, через христианство, грекам и римлянам, романо-германцам и славянам, а с другой стороны, через посредство мусульманства арабам, персам и тюркским племенам. Или и Библию нужно считать лишь внешним материалом, лишь почвенным удобрением. Ссылка на чудесный характер христианского откровения была бы здесь совершенно неуместна. Во-первых, никто из верующих в чудесное происхождение христианства не отнимает у него при этом характера культурно-исторического явления, подчиненного условиям времени и национальной среды. Во-вторых, чудеса ветхозаветного откровения не мешают же Данилевскому видеть в этой религии культурно-историческую основу, и притом единственную, еврейского племени. Наконец, в-третьих, никак уже нельзя отстранить факт передачи еврейского религиозного начала через мусульманство народами арабского, мавританского и тюркского племен, для которых это начало стало также главную образовательную основу всей их культуры, а не почвенным удобрением только. Мусульманство не есть сверхъестественное откровение, и существенная связь между ним и еврейством не может быть обойдена как чудесное явление. Быть может, чувствуя всю силу этого возражения, Данилевский попытался его обойти, но самым неловким и неудачным способом. Евреи, говорит он, не передали своей культуры ни одному из окружавших или одновременно живших с ними народов. Здесь под жизнью еврейского народа, очевидно, разумеется его независимое политическое существование так как помимо этого евреи живут и до сих пор. Но откуда же взялась подобная оговорка? Ни в антиисторическом законе нашего автора, ни в том историческом взгляде, против которого он направлен, об одновременности политического существования и о соседстве как условиях передачи культурных начал вовсе нет речи. Отвергаемый Данилевским общеевропейский взгляд на историю утверждает только, что человечеству, как единому и солидарному целому, дано или задано одно общее дело» в котором различные народы и группы народов участвуют в различной мере, вырабатывая на своей национальной почве образовательные начала с более или менее широким общечеловеческим значением и передавая эти всемирные исторические начала и идеи другим народам и группам народов не для почвенного удобрения их национальных культур, а для дальнейшего развития и осуществления самих этих начал в их человеческом содержании. С своей стороны наш автор противопоставляет этому взгляду свой третий закон которым просто отрицается такая передача образовательных культурных начал от одного исторического типа к другому, причем вопрос об их соседстве или одновременном политическом существовании не играет никакой роли. Упомянуть об этом понадобилось нашему автору только для того, чтобы как-нибудь смягчить неимоверное, но необходимое для него утверждение, что евреи никому не передали своего культурного начала но это смягчение имело бы еще какой нибудь смысл если бы во время появления христианства и мусульманства евреи совсем перестали существовать как особый тип чего известно не было так что утверждение данилевского ничего не выигрывает в истине от этого произвольного ограничения если евреи дали миру высшее религиозное начало то греки послужили человечеству преимущественно в области эстетической и умственной культуры, которую они передали непосредственно сначала восточным народам, а потом римлянам. Данилевский простодушно отрицает всякое значение эллинизации Древнего Востока после Александра Македонского, утверждая, что восточные народы остались тем, чем были, а все культурные деятели Александрийской эпохи были природными греками, от которых туземцам было ни тепло, ни холодно. Трудно допустить, чтобы наш автор не знал, но, очевидно, он совершенно забыл о Филоне, Иудее, о Египтянине, Валентине, Сирийце, Бардезане и так далее, и так далее. Такие огромные важности, исторические явления, как Александрийский иудаизм, как гностицизм, как неоплатоническая философия решительно не могут быть отнесены ни к греческому культурному типу в отдельности взятому, ни к египетскому, сирийскому или еврейскому. Это был несомненный результат глубокого духовного взаимодействия между этими различными типами Вследствие восприятия восточными народами греческой культуры не как почвенного удобрения, а как высшего образовательного начала. Автор естественной системы истории принужден забывать или обходить эти великие исторические явления, не входящие в его систему и противоречащие его законам, так же, как он забывает или обходит буддизм и универсальное значение еврейства. На таком дефективном основании можно, конечно, утверждать и отрицать все, что угодно, но какая же цена таких утверждений и отрицаний? Из уважения к памяти покойного писателя мы пройдем молчанием чрезвычайно странное его рассуждение об отношениях римской культуры к греческой. Более интересен вопрос об отношении нашей славяно-русской культуры к греко-византийской. Вот два совершенно различные культурно-исторические типа, а между тем сам Данилевский должен, наконец, прямо признать, что один из них передал другому не внешний только материал культуры, не почвенные удобрения, а самые высшие образовательные начала его исторической жизни. Странным образом, наш автор, по-видимому, вовсе не заметил рокового значения этого факта для всего его воззрения заявивший, что Россия и славянство суть наследники Византии, так же как романо-германские народы наследники Рима, он даже не делает попытки как-нибудь объяснить с своей точки зрения эту передачу духовного наследия, эту общность просветительных начал прямо противоречащую третьему закону исторического развития. Этот закон требует чтобы каждый культурно-исторический тип вырабатывал из себя и для себя образовательные начала своей цивилизации. Между тем, приходится признать, что основное образовательное начало романа германских народов выработано не ими самими, а принято от одного из прежних культурно-исторических типов. Точно так же основное образовательное и просветительное начало русско-славянского исторического типа выработано не им самим, а принято целиком и без всякого изменения от византийских греков, принадлежащих к иному культурному типу. Наш автор не хочет допустить, что исключительная национальность есть ограниченность, и что прогресс истории – состоит в разрыве этой ограниченности. Нам нет надобности отвечать ему какими-нибудь рассуждениями, достаточно лишь вспомнить самые великие и важные явления в истории человечества. Все они были ознаменованы именно этим разрывом национальной ограниченности, переходом от народного к всечеловеческому. Богато снабженный духовными дарами индийский народ сказал свое вековечное слово миру в буддизме, и в этом слове он перестал быть только индийским. Буддизм не есть национальная религия Индии, а универсальное, международное учение — один из великих фазисов в духовном развитии всего человечества. Еврейский народ сосредоточил все силы своего национального духа в мессианской идее, и когда эта идея осуществилась в историческом явлении, она оказалась совсем не еврейскую, а опять-таки международную вселенскую идеей, болезненно прорвавшей жестокую оболочку исключительного иудаизма. Как Индия с враждою отвергла свое высшее порождение буддизм, сделавшийся зато светом Азии, так и высшее всемирное историческое порождение еврейской народности, христианство, оказалось в жестоком противоречии с иудейским национализмом. Но тем легче оно исполнило свою универсальную задачу оплодотворить религиозную истину Израиля всю языческую Европу и основать в ней новый мир общей человеческой культуры. И самая реакция против этой новой культуры со стороны старых религиозных начал Востока, реакция, окончательно выразившаяся в великом историческом явлении мусульманства, имела явно не национальный, а международный характер. И арабский народ – Для того, чтобы осуществить это, хотя и отрицательное, но все-таки великое в историческом смысле дело, должен был прорвать свою национальную ограниченность. Не из себя и не для себя выработали арабы мусульманство. Магомед, взявший из еврейства существенные начала своей религии, дал им настолько общую, сверхнациональную форму, что они могли быть переданы как высшее просветительное и образовательное начало народам ничего общего с арабами и вообще с семитами не имевшим. арийцам, персам и туранцам, туркам и татарам. При этом мы видим еще одно замечательное явление, совершенно непостижимое с точки зрения обособленных культурно-исторических типов. Та самая Индия которая отвергла свою собственную религиозную идею, буддизм, и передала ее чуждым монгольским народам, она же для себя принимает в значительной своей части чуждую арабскую религию. Индусов-мусульман считается теперь около 50 миллионов. Видеть в истории человечества только жизнь – Отдельных, себе давлеющих культурных типов, этнографически и лингвистически определенных, значит закрывать глаза на самые важные исторические явления. Для разбираемой теории непонятен буддизм, непонятен ислам, и что для нее печальнее, совершенно непонятно само христианство в его всемирно-историческом значении. Совсем умолчать о христианстве, как он это сделал относительно буддизма, наш автор, конечно, не мог. Он и говорит о нем мимоходом несколько раз, признавая в нем высшую и абсолютную истину, но во всей книге нельзя найти ни одного намека на то, как примирить вселенскую сущность этой истины с коренной и окончательной отдельностью культурно-исторических типов. Противоречие это с особенной яркостью обнаруживается благодаря тому взгляду на вероисповедные различия, который подробно излагается нашим автором. Признавая протестанство отрицанием религии вообще, а католичество продуктом лжи, гордости и невежества, Данилевский, по следам прежних славянофилов, отождествляет христианство исключительно с греко-российским исповеданием которое является, таким образом, единственно адекватным выражением абсолютной истины. А вместе с тем это же исповедание признается специально просветительным началом одного русско-славянского культурно-исторического типа. И в этом качестве не допускается передача его другим типам. Но с этим падает все воззрение Данилевского. Ибо тогда вместо десяти или двенадцати более или менее однородных и равноправных культурных типов человечество должно делиться только на две безусловно несоизмеримые половины. С одной стороны православный славянский мир, обладающий исключительным преимуществом абсолютной истины, а с другой стороны все прочие племена и народы, осужденные пребывать в разных формах лжи. Перед эту безусловную и наисущественнейшую противоположностью между истиной и ложью бледнеют и исчезают все относительные различия культурных типов, ибо, как напоминает нам сам Данилевский, отличие истины от лжи бесконечно, и две лжи всегда меднее между собою отличаются, чем каждая из них от истины. Воззрение нашего автора, вполне несостоятельное с исторической и религиозной точкой зрения, мало выигрывает от слабой попытки дать ему нечто вроде философского оправдания. Человечество и народ, нация, племя относятся друг к другу как родовое понятие к видовому. Следовательно, отношения между ними – должны быть вообще те же, какие вообще бывают между родом и видом. Далее поясняется, что род есть или только отвлечение, получаемое через исключение всего, что есть особенного в видах, и в этом смысле род есть нечто в действительности невозможное, или же под родом, разумеется, общее соединенное для своего осуществления с известными определенными особенностями и в этом смысле род существует реально но лишь как совокупность всех своих видов в этом смысле род малины не будет заключаться в отвлеченном понятии общего между садовой малиной ежевикую костяниккую морожкую полиникю а в совокупности малины ежевики, костяники, морошки, поленики и так далее. Род кошки не в отвлечении общего между львом и тигром, барсом, домашнюю кошку и рысью, а в реальной совокупности всех их. В первом смысле род есть только общевидовое И в этом смысле понятие «родовое» будет уже и ниже всякого видового в отдельности. Во втором же смысле «род» будет всевидовое, и потому шире и выше всякого вида. Применяя это рассуждение к вопросу об отношении между народностью и человечеством, Данилевский заявляет, что понятие об общечеловеческом, не только не имеет в себе ничего реального и действительного, но оно уже, теснее, ниже понятия о племенном или народном, ибо это последнее по необходимости включает в себя первое и сверх того присоединяет к нему нечто особое, дополнительное, которое именно и должно быть сохраняемо и развиваемо, добородовое понятие о человечестве во втором реальном значении его получило все то разнообразие и богатство в осуществлении, к какому оно способно. Следовательно, общечеловеческого не только нет в действительности, но и желать быть им, Значит, желать довольствоваться общим местом, бесцветностью, отсутствием оригинальности, одним словом довольствоваться невозможную неполнотою. Иное дело всечеловеческое которое надо отличать от общечеловеческого. Оно, без сомнения, выше всякого отдельно человеческого или народного, но оно и состоит только из совокупности всего народного, во всех местах и временах существующего и имеющего существовать. Оно несовместимо и неосуществимо в какой бы то ни было одной народности. Действительность его может быть только разноместная. И разновременная. Эта экскурсия в область формальной логики имела бы значение лишь в том случае, если бы, несомненно, было главное утверждение, с которого начинает наш автор, а именно, что человечество и народ, нация, племя, относятся друг к другу, как родовое понятие к видовому. Но откуда взялось это утверждение? И какие у него основания, это остается неизвестным. На самом деле отношение между человечеством и народом можно и должно мыслить совершенно иначе. Но допустим, что наш автор вообще прав, перенося это отношение в сферу отвлеченно-логическую. Во всяком случае, необходимо признать, что понятия рода и вида имеют совершенно относительный и условный характер Одна и та же группа, относясь к подчиненным группам, как род к видам, может сама иметь лишь подчиненное видовое значение относительно другой, более обширной группы. Сам Данилевский постоянно сбивается и колеблется, когда хочет определить реальные виды человеческого рода. То в качестве этих видов являются у него народы, то племена, то культурно-исторические типы. И однако, несмотря на такую условность в развлечении видового от родового, наш автор выводит из этого развлечения очень тяжеловесные, нравственные и практические заключения. «Если та группа, — говорит он, — которой мы придаем название культурно-исторического типа и не есть абсолютно высшая, — то она, во всяком случае, высшая из всех тех интересы, которых могут быть сознательными для человека, и составляет, следовательно, последний предел, до которого может и должно простираться подчинение низших интересов высшим пожертвование частных целей общим. Интерес человечества есть бессмысленное выражение для человека, тогда как слово «европейский интерес» не есть пустое слово для француза, немца и англичанина. Точно так же для всякого славянина идея славянства должна быть высшую идеей, выше свободы, выше науки, выше просвещения. Отрицая всякие обязанности к человечеству, Автор признает, кроме обязанностей к отдельным людям, еще особые обязанности не только к государству, но и к той высшей единице, которую мы называем культурно-историческим типом. Трудно решить, о чем здесь, собственно, говорится, о действительных отношениях или же только об идеале, о том, что должно быть но ясно, что в обоих случаях автор совершенно не прав. Если бы, как он думает, французы, немцы, англичане признавали свои обязанности к Европе и ее общий интерес ставили выше своих национальных интересов, то постоянный антагонизм и ожесточенные войны между европейскими народами были бы невозможны или, во всяком случае, рассматривались бы всеми как преступные междуусобия. Однако, когда Франция при последних валуа и первых бурбонах ради национального и политического соперничества с Испанией и Австрией вступала в союз с чуждыми и в то время опасными Европе турками, никто не смотрел на это как на измену романа германскому культурно-историческому типу, как на преступное нарушение обязанностей относительно высшей социальной группы. Если же автор имеет в виду не политические отношения и взгляды, а требования общественной нравственности, то решительно не видно, почему он останавливается на культурно-историческом типе, как на высшем пределе таких требований. Несомненно, что этот предел, не говоря уже о его чрезвычайной шаткости и неясности, не только может быть перейден, но лучшими представителями человечества действительно переходился. Ясно, например, что не о каком-нибудь культурно-историческом типе, а о чем-то более обширном и высоком заботился апостол Павел, когда распространял христианство, проповедуя объединение всего человечества во Христе. Но что же такое интерес человечества? «Кем сознаваем он, кроме одного Бога?» — спрашивает наш автор, и тут же, сам того не замечая, разрешает этот вопрос в смысле отвергаемой им идеи. «Без сомнения», — продолжает он, — «в интересах человечества лежало, чтобы Рим был разрушен, и на месте его цивилизации временно воцарилось варварство». Но, конечно, ни один римлянин и ни один германец не знал и не мог знать, что этого требовал интерес человечества. Сознание той пользы для человечества, которое имело произойти от нашествия варваров, если бы это сознание было даже возможно, конечно, не только не могло обязывать римского гражданина содействовать такому вожделенному для человечества событию, но не могло бы даже оправдывать его от обвинения в измене за деятельность в эту сторону направленную.